Адлерштайн. 21 октября 1944 года. Эдельман попался навстречу на центральной лестнице штаба очень удачно, еще до полудня. Штернберг столкнулся к ним нос к носу, что, впрочем, в прямом смысле едва ли было возможно, поскольку Эдельман, весьма высокий, был более чем на полголовы ниже Штернберга. Офицер воззрился совершенно пустым взглядом. бессодержательны и бесстрастны были и его мысли. Он был идеальным притворщиком, почти идеальным. Штернберг слегка склонился к нему и тихо сказал, «Слушайте меня внимательно. Сегодня ровно в два часа. Я жду вас у дверей церкви по соседу с кладбищем. Советую вам прийти одному. Ровно в два. Вы запомнили?» «Если не придете, я сочту вас самым распоследним трусом». Следовало отдать должное Эдельману. Самообладание у него было превосходное. Он даже не мигнул, лишь коротко кивнул. «Я приду, оберштурмбанфюрер». И он действительно пришел. Когда Штернберг подходил к паперти, Эдельман уже стоял у резных дверей и смотрел на часы. Он был, как всегда, неестественно спокоен. но на сей раз за спокойствием чувствовалось глухое, тщательно подавляемое шевеление тяжелой тревоги. «Не желаете зайти?» Штернберг взялся за массивное ржавое кольцо на двери. «Там заперто, я проверял». «Но это вам, так кажется». Штернберг мягко потянул дверь на себя. В утробе замка что-то пару раз натужно щелкнуло, и створка отошла с тюремным скрежетом. На лице Эдельмана показалось изумление. Изнутри церковь казалась гораздо больше, чем снаружи. Серые колонны центрального нефа, составленные из каменных ростков разной толщины, тянулись к стрельчатым маркам и, истончаясь, взмывали выше, к бледным витражам и серебристым сводам. Пол был испещрен черно-белой геометрической мозаикой. Изредка под ногами льдисто похрустывали осколки цветных стекол. Темнота дышала из боковых нефов запахом пыли и холодного камня. Они пошли вперед, оставляя следы в пыли. Скрип офицерских сапог казался в тишине церкви кощунственным. Штернберг стащил с головы криво сидевшую фуражку, и Эдельман машинально сделал то же самое. «Зачем вы привели меня сюда?» Штернберг не ответил. Вскоре они остановились точно в Средокрестии. Впереди был алтарь, по бокам в обе стороны уходил в полумрак трансепт. Почти все его окна уцелели, но были темны от пыли или копоти, а вверху светлел фонарь восьмиугольного купола. По полу змеился вписанный в восьмиугольник лабиринт, выложенный черными и белыми плитами. В центре его, как заветная цель, лежала белая восьмиконечная звезда, составленная из двух крестов. Штернберг поглядел вниз. «Мне это напоминает мозаику собора в Амьене». Следуя на коленях по ходам подобного лабиринта, амьенские грешники приносили покаяние. Он опустился на одно колено, снял перчатки и ладонью стёр пыль с середины изображенной на полу звезды. «Быть может, вы тоже хотите покаяться?» Тихо спросил Эдельман, глядя на его склоненную широкую спину и узкий-высокий затылок. «В чем?» – рассеянно откликнулся Штернберг. «Вы полагаете, не в чем?» Эдельман не сводил глаз с его затылка. В золотистой путанице непозволительно отросших волос угадывался желобок на шее. До чего, ладно, в него уткнулся бы ствол пистолета. И вот эту мысль Штернберг почувствовал отчетливо. Но не обернулся. Эдельман облизнул губы и потянулся к кобуре. «Вы отважитесь на убийство в храме?» По-прежнему не оборачиваясь, спросил Штернберг будничным тоном. Эдельман вздрогнул резко побледнел, рука его остановилась. «Вот вы себя и выдали», — спокойно продолжал Штернберг. «Невозможно убить человека, не подумав перед этим хотя бы мгновение, верно? Вот в чем ваш главный просчет». Эдельман с руганью рванул пистолет, но в тот миг, когда он вскидывал руку, Штернберг успел обернуться, и нечто невидимое, но очень плотное, с невероятной силой ударило Эдельмана снизу по запястью. Грянул бесполезный уже выстрел. И только офицер успел осознать, что дуло парабеллума смотрит ему в глаза своим бездонным темным зрачком, как тишину на вылет пробил второй выстрел, и Вальтер с окровавленной рукояткой упал на пол. а Эдельман, сдавленно взвыв, склонился, прижимая к груди раненую руку. Эхо выстрелов панически заметалось между колоннами и разбилось о ребра сводов. За спиной Штернберга, где-то в алтарной апсиде, стеклянной капелью осыпались обломки витража. «Да чтоб вам, черт! Да будьте вы прокляты!» — сквозь зубы выдавил Эдельман. Полы его светло-серой шинели запятнали яркие капли крови. Штернберг, держа Эдельмана под прицелом, поднялся с колен, надел фуражку и подобрал с пола вальтер, после чего, отойдя подальше, разрядил его и бросил к ногам раненого. «Забирайте». Эдельман ответил невнятным проклятием. «Не вам со мной тягаться, сударь», — ровно добавил Штернберг. Чуть погодя, подошел ближе и, глядя, как Эдельман неловко пытается намотать платок на запястье, спросил. «На кого вы работаете?» «Раз вы все равно читаете мои мысли, то какого же черта вам еще от меня надо? Прочтите! Попробуйте!» Эдельман был обморочно бледен. На горбинке тонкого носа блестели бисерины пота, в глазах посверкивали истеричные искры. «На кого вы работаете?» Размеренно повторил Штернберг. Эдельман склонил голову и сделал отчаянную попытку изгнать прочь из сознания все мысли до последней. Но ничего не вышло. После того, как он один раз сорвался, самообладание покинуло его. «Все-таки на Шелленберга», задумчиво произнес Штернберг. «Но Шелленберг не отдавал такого приказа убить меня». «Тогда почему вы решились на убийство?» Эдельман почти физически ощущал, как ледяная броня равнодушия, которую он столько времени успешно защищал свою суть от главного из телепатов Гиммлера, дала трещину. И в эту все ширящуюся щель сейчас словно бы проникают тонкие холодные щупальца. Глубже и глубже. Внезапно на него напала необоримая дрожь. «Вы сами поставили перед собой цель убить меня», — сказал Штернберг. Холодные щупальца скользнули в самую глубину. Одно лишь ощущение присутствия чего-то чужеродного в сознании казалось, способно было свести с ума. Штернберг почти с наслаждением прислушивался к тому, как рассыпается чужой разум. «Прекратите!» – в панике задергался Эдельман. «Перестаньте! Хватит!» «Почему вы хотели меня убить?» «Прекратите, ради бога! Я все скажу и так!» Сипло взмолился Эдельман. «Говорите, я слушаю». «Рейх не должен получить...» «Новое оружие», — закончил Штернберг. Стоявший перед ним человек внезапно оказался настолько обессиленным, что все его намерения, страхи и надежды предстали во всей наготе, словно с них сдернули тяжелое темное покрывало. С тенью мимолетного изумления, зябкого узнавания, Штернберг понял, что этому незадачливому убийце знакомая тяжесть раздвоения и сомнения в том, что он возомнил своим безусловным долгом. Однако, несмотря на все это, он, как и Штернберг, был готов идти до конца. «Моя миссия, по-вашему, должна быть пресечена любым способом. Поэтому вы решили при любом удобном случае пристрелить меня, невзирая на последствия». до чего благородно герреддельман офицер глянул со злостью послушайте вы я знаю вы заработали целое состояние вашими преступными фокусами но сейчас почему же преступными издевательски ухмыльнулся штернберг согласитесь это довольно необычно слышите из ваших порегеннос и уст такое хмм конкретное определение потому что я кое-что знаю о целях вашей так называемой миссии. Немного, надо признать, но вполне достаточно. То, что мне счел нужным сообщить Шелленберг, он настроен очень скептически по отношению к вашей операции, тем не менее, он поручил вам следить за моими действиями и, разумеется, доложить о результатах. Да, но не в этом дело, я знаю. Эдельман открыто и твердо посмотрел Штернбергу в глаза. «Знаю, у вас есть некое устройство, которое вполне заслуживает названия машина времени. И вы собираетесь запустить это устройство, чтобы Рейх получил достаточно времени на доработку и производство оружия совершенно нового типа. Оружие, которое произведет невиданный переворот в методах ведения войны. Я имею в виду вовсе не те пороховые бочонки, которые валятся на Лондон, вы знаете». «Знаю. И вы считаете...» «Рейх не должен получить это оружие. Никогда!» «Вот оно что!» «Следовало ожидать!» Штернберг странно медленно улыбнулся. «Вы не производите впечатление зашоренного нации», сказал Эдельман. «Так ради чего же вы взялись за все это? Ради денег, почестей, карьеры или по убеждению?» «Последнее», ответил Штернберг. «Но почему?» По меньшей мере, странно слышать от офицера такой вопрос. Ради так называемой победы? Так называемой. Хотелось бы знать, что вы в нынешней ситуации подразумеваете под словом «победа»? Скорый конец войны. Сильную Германию, за которой остается Европа. Я имею в виду Европу объединенную. Нет, даже не обязательно под эгидой Германии. Просто объединенную Европу. Содружество европейских народов. это этакие, если угодно, Соединенные Штаты Европы, сверхдержаву, стоящую в одном ряду с США и Советами, но в отличие от них, построенную на уникальности каждой нации. «Вы ненормальный. Единственное, что сейчас может принести мир Германии – скорейшая капитуляция!» И Давид она смешливо воскликнул Штернберг. «В таком случае заранее готовьте себе пеньковый галстук, сударь, и исправляйте ваши карты!» потому что на новых картах Германии не будет. Вам этого надо? Союзники не пойдут на такую крайность. Вы сначала полюбуйтесь на то, что они сделали с нашими городами. А что вы собираетесь сделать с целым миром в той войне, которую вы нынче готовите? Победителей не будет. То же самое говорили, когда в воздух поднялись первые бомбардировщики. Но Соединенные Штаты... Верно. ведут аналогичные разработки в области вооружений. Именно поэтому наша задача – успеть раньше них. Европа? Напротив, вся Европа сама пойдет за нами, когда в наших руках окажется оружие нового типа. А? И здесь вы заблуждаетесь. Нам будет изначально проще заключить мирный договор с западными державами, поскольку им нужна сильная Германия, способная противостоять Советскому Союзу. «Черт возьми, прекратите! Прекратите читать мои мысли! Вы мне слова сказать не даете!» От колонн слабо отозвалось эхо, его тихий возглас утонул в холодной тишине. На минуту в церкви воцарилось тяжелое молчание. «Так что ж вы ничего не говорите?» спросил Штарнберг. «Нечего?» «Зато у меня есть еще пара вопросов». «Я кое-что понял», — вдруг произнес Эдельман. «Вы даже не столько карьерист и уж, конечно, не безмозглый фанатик. Вы именно вот это, агрессивный идеалист, самая скверная разновидность». «Это диагноз?» — ухмыльнулся Штернберг. «Нет, это приговор. Пуля еще найдет вас. Пуля из вашего собственного пистолета». В тот самый день, когда вы осознаете, насколько глубоко заблуждались, чего я вам искренне и желаю. Благодарю. Но пророк из вас ни к черту. Пан Гобровский заодно с вами. Не дождавшись ответа, Штернберг подытожил. Ладно, все ясно. Значит, может быть и ничего. Но Полика я все равно проверю. Теперь имею на это полное право. Что ж... Он не спеша обошел Эдельмана по широкому кругу. «Только не надо источать такую ненависть, сударь. Мне ведь это может надоесть. Я ведь могу сделать и так, что вы ради меня жизнью будете готовы пожертвовать». «Что? Страшно?» «Не бойтесь, это довольно трудоемкий процесс, а у меня мало времени». А «Вы все-таки редкостная сволочь». «Не спорю. Если у меня только появится возможность...» У вас ее нет и не будет. С этого момента я объявляю вас арестованным. За покушение на жизнь лица, находящегося при исполнении дела государственной важности. Не беспокойтесь, это в рамках моих полномочий. А если Иллифельду будет угодно узнать подробности, и без меня найдется достаточно людей, способных допросить вас. Пойдемте.